Глава пятая. Самая большая синагога Европы находится в Будапеште на улице Дохань. Выстроенная в неомавританском стиле с двумя высокими башнями, она вмещает более трех тысяч верующих. Нижний молельный зал для мужчин, верхняя галерея для женщин. Рядом с синагогой мемориальное захоронение сотен венгерских евреев, не переживших ужасов нацистской оккупации. Тут же примечательная скульптура «Дерево жизни», выкованная из металла плакучая ива на каждом листочке, которой написано имя невинной жертвы. Достаточно легкого ветерка, и металлические листочки начинают шелестеть, словно эхо страшных событий звенит над этим скорбным местом. Вот уже больше тридцати лет бессменным главой Большой Синагоги был выдающийся талмудист и каббалист Рабби и Ягуда Кевеш. Несмотря на преклонный возраст и слабое здоровье, он принимал активное участие в деятельности еврейской общины в Венгрии и во всем мире. Раби Кевиш вышел из синагоги на закате, когда солнце уже скрылось за Дунаем. Мимо бутиков и экзотических руин баров он шагал по улице Дахань к своему дому на площади 15 марта в двух шагах от моста Елизаветы, который соединял два старых города – Буду и Пешт. Формально объединившихся в 1873 году. Приближалась еврейская Пасха, самое счастливое время для Рабби Кевиша. Но в этом году все иначе. Он не знал покоя с того момента, когда вернулся на прошлой неделе с заседания парламента религий мира. Лучше бы я туда не ездил. Последние три дня он неотступно думал о той ни на что не похожей встрече с футурологом Эдмундом Киршем. Кэвейш торопливо прошел по уютному садику и отпер дверь своего хасико, небольшого домика, в котором и молился, и работал. В домике была всего одна комната, заставленная полками, прогнувшимися под тяжестью религиозных книг. Кэвейш подошел к столу, сел и хмуро уставился на царивший перед ним хаос. Если кто-нибудь это увидит, решит, что я сошел с ума. На столе в беспорядке валялись полдюженные раскрытые христианских трактатов, из которых торчало множество закладок. Рядом на деревянных подставках громоздились три тяжелых тома: Тора на иврите, Тора на арамейском, Тора на английском. Каждая открыта на одном и том же месте. Бытие. В начале сотворил. Кевиш, конечно, мог цитировать Бытие наизусть на всех трех языках. И ему куда больше пристала читать академические комментарии к Загару или новые исследования по космологии Каббалы. Учёному его уровня перечитывать бытие все равно, что Эйнштейну штудировать учебник арифметики. Тем не менее Раби Ковиш занимался этим последние три дня, и блокнот на столе был сплошь испещрён заметками, в которых и сам Ковиш уже не мог разобраться. Я схожу, сумма. Раби Ковиш начал сторо. Книга бытие одинаково признается и евреями, и христианами. В начале сотворил Бог небо и землю. Потом он обратился к толкованию этих слов в Талмуде, перечитав пояснения раввинов как тутворения в первой книге Моисеевой Брейшит. Потом углубился в Мидраш, читая и перечитывая комментарии выдающихся экзагетов, объяснявших кажущиеся противоречия в библейской истории сотворения мира. Наконец, погрузился в мистические дебри каббалистической книги Зогар, согласно которой непознаваемый Бог проявил себя в виде десяти различных сефирот или эманаций, образующих древо жизни, которое, в свою очередь, произвело четыре разных мира. Темнота и сложность иудаизма всегда радовали Кевиша. Он воспринимал это как постоянное напоминание Бога о том, что в мире далеко не все доступно пониманию человека. Но после презентации Эдванда Кирша в свете неотразимой простоты и ясности его открытия все, чем занимался Кёвеш последние три дня, казалось набором безжизненных и пустых противоречий. Оставалось одно: отложить древние фальшты и пойти погулять по набережной Дуная, собраться с мыслями. Раби Кёвеш постепенно смирился с невыносимой истиной: открытие Кирша. В самом деле разрушительно для верующего человека откровение ученого прямо противоречит почти всем существующим религиозным доктринам и обладает при этом сокрушительной убедительностью и простотой. До сих пор не могу забыть эту последнюю картинку, думал Кевиш, вспоминая заключительный кадр презентации на огромном смартфоне. Это поразит каждого человека и верующего и неверующего. После трех дней размышления Раби Кевиш ни на шаг не приблизился к ответу на вопрос, как же быть с тем, что они узнали от Кирша. И у Вальдыспина, и у Альфадла тоже не было ясного плана. Два дня назад все трое говорили друг с другом по телефону, но так ничего и не решили. Друзья мои, начал Вальдыспина, очевидно, презентация мистера Кирша не может не тревожить нас во многих отношениях. «Я попросил его позвонить мне, чтобы обсудить ситуацию, но он молчит. Думаю, пора принимать меры». «Я знаю, что делать», — сказал Альфадл. «Мы не можем сидеть сложа руки. Необходимо взять ситуацию под контроль. У Кирша настоящая информационная бомба, и он воспользуется ею, чтобы нанести религиям максимальный урон. Мы должны обезвредить бомбу. Мы сами объявим о его открытии немедленно». Подадим это под нужным углом зрения, максимально смягчим удар и насколько возможно уменьшим разрушительное воздействие на души верующих во всем мире. Вы предлагаете выйти на публику, сказал Вальдес Пино. Но к несчастью, я не представляю, как можно уменьшить разрушительное воздействие этого открытия. Он тяжело вздохнул. И к тому же мы торжественно обещали мистеру Киршу, что сохраним все в тайне. Помню, сказал Альфадл. Но из двух зол лучше выбрать меньшую, а именно нарушить клятву ради всеобщего блага. Мы все в опасности. Мусульмане, евреи, христиане, индусы — все. И учитывая, что мистер Кирш посягает на общее для всех фундаментальное положение, мы должны подать его открытие так, чтобы не потрясти основ. «Боюсь, без этого ничего не выйдет», — возразил Вальдеспино. «Если уж действовать публично, то единственный приемлемый вариант — заранить сомнения, дискредитировать его самого, прежде чем он объявит об открытии. Дискредитировать Эдмунда Кирша? – воскликнул Альфаду, блестящего ученого, который ни разу ни в чем не ошибся. Мы же все были там, мы видели его презентацию. Спорить с этим невозможно. Вальдспину усмехнулся. Так же невозможно, как с тем, что говорил Галилей, Джордано Бруно или Коперник. «Вера подвергает испытаниям не в первый раз. Просто наука сегодня снова постучала в нашу дверь». «Но речь идет о более глубоких вещах, чем открытие в физике или астрономии», — воскликнул Альфаду. «Кирш покушается на самую суть религии, подрывает фундаментальные основы веры. Вы можете сколь угодно ссылаться на историю, но, несмотря на все усилия Ватикана, заткнуть рот Галилею и ему подобным, их учение завоевало умы. Завоюет умы и Кирш». И ничего с этим нельзя поделать. После этих слов воцарилась мрачная тишина. Моя позиция в этом вопросе очень проста, сказал Вальдеспина. Лучше бы Киршу не делать этого открытия. Боюсь, сегодня мы не готовы к нему. И потому я убеждён, что открытие никто не должен узнать. Он выдержал паузу. Я верю, что всё в нашем мире происходит в согласии с божественным промыслом. Возможно, вняв нашим молитвам Господь убедит мистера Кирши не делать свое открытие общественным достоянием. Альфадл громко хмыкнул. — Не думаю, что мистер Кирш из тех, кто прислушивается к глазу Божьему. — Возможно, и так, — сказал Вальдеспина. — Но чудеса случаются. — При всем моем уважении, — с жаром заговорил Альфадл. — Если вы рассчитываете только на то, что Господь испепелит Кирша до того, как он объявит, Господа, подал голос Ковиш, пытаясь разрядить накалившуюся обстановку. Давайте не будем спешить. Мы же не обязаны решать все еще минуту. Мистер Кирш сказал, что собирается объявить о своем открытии через месяц. Давайте все спокойно обдумаем и вернемся к разговору через несколько дней. Возможно, размышление направит нас на пути истинный. Мудрый совет, согласился Вульдспино. — Только не нужно затягивать, — забеспокоился Альфадл. — Созвонимся через два дня. — Хорошо, — сказал Вальдеспино, — и примем окончательное решение. С тех пор прошло два дня. Настало время нового разговора. Раби Кевиш сидел в своем хосико и с каждой секундой волновался все больше. Звонок опаздывал на десять минут. Наконец телефон зазвонил, и Раби поспешно взял трубку со стола. Добрый вечер, Рабби. Епископ Вульдеспина был явно расстроен. Простите за задержку. Боюсь, Аллама Альфадл не присоединится к нашему разговору. Что-то случилось? Забеспокоил Сарабби. С ним все в порядке? Не знаю. Целый день пытался дозвониться до него, но Аллама, похоже, пропал. Никто не знает, где он. По спине Рабби пробежал холодок. Неприятная новость. — Да, но, надеюсь, причин для тревоги нет. К несчастью, у меня есть еще одна новость, — мрачно проговорил епископ и замолчал. — Я только что узнал. Эдмонд Кирш намерен объявить о своем открытии. — Сегодня. — Сегодня? — воскликнул Кевиш. — Но он же говорил через месяц. — Да, — подтвердил епископ. Но он солгал.